В последнем из трех патрульных автомобилей, направлявшихся к тюрьме, Фрэнк ехал один. Все включили сирены. Ордуэ и Терри ехали первыми, за ними Питерс и его дружок Блас. Фрэнк не стремился к одиночеству, но, похоже, оно его нашло. Почему так? Элейн забрала Нану и бросила его. Оскар Сильвер слетел с дороги и бросил его. Грустно. Очень грустно, но, может, так и должно быть. Таким он и должен быть, чтобы сделать то, что должен. Но сможет ли он сделать то, что должен? Ситуация ухудшалась. Рид Барус сообщил, что произошла стрельба. Один помощник шерифа убит. Фрэнк точно знал, что готов убить за свою дочь, не сомневался, что готов за нее умереть, но сейчас ему пришло в голову, что он не единственный, кто готов на смертельный риск. Люди Норкраса украли полицейское оружие и прорвали заслон. Чем бы они ни руководствовались, настроены они были решительно. Фрэнка тревожила эта решительность, тревожила, что он не имеет ни малейшего понятия об их мотивах. Что ими двигало, что связывало Иви Блэк и Норкраса? Зазвонил его мобильник. Колонна спешила на север к Болсхилл. Фрэнк достал телефон из кармана. «Джерри, Фрэнк, это Иви Блэк». Она говорила почти шепотом, хрипловатым, соблазнительным голосом. «Правда? Рад познакомиться». Я звоню по моему новому мобильнику. У меня мобильника не было. Вот Лор Хиггс и подарил мне свой. Благородный поступок, правда? Между прочим, ты можешь сбавить скорость, чтобы не попасть в аварию. Кемпер уехал, на дороге только четыре трупа и Рид Бороус. Как вы можете это знать? Поверь мне, знаю». Клинт удивлен, что ограбить арсенал оказалось так легко. Я тоже, если честно. Посмеялись от души. Я-то думала, что ты лучше контролируешь ситуацию. Ошиблась. Вам следует сдаться, мисс Блэк. Фрэнк сосредоточился на словах. На том, чтобы сдержать в узде ярость, готовую захлестнуть разум. Или отказаться от этой... Вещи, что бы это ни было, вам следует это сделать прежде, чем кто-нибудь пострадает. Но мы давно миновали стадию пострадавших. Судья Сильвер, к примеру, не просто пострадал, как и доктор Фликинджер, который на трезвую голову был неплохим парнем. Мы на стадии массовых убийств. Фрэнк стиснул руль. «Да кто ты такая, твою мать?» «Я могу задать тот же вопрос, но знаю, что ты ответишь. Я хороший отец. Потому что для тебя есть только на-на-на-на-на-на, верно, популя-защитник? А ты хоть раз подумал обо всех остальных женщинах, о том, что ты, возможно, делаешь с ними, чем рискуешь?» «Откуда ты знаешь о моей дочери?» Это моя работа – знать, как поется в одном старом блюзе, прежде чем винить меня, сначала глянь ты на себя. Первая строка – песни «Before You Accuse Me», записанной в 1957 году американским музыкантом Бо Дидли, 1928-2008. «Тебе необходимо расширять кругозор». — Что мне необходимо, — подумал Фрэнк, — так это схватить тебя за горло. — Чего ты хочешь? — Я хочу, чтобы ты был мужчиной, хочу, чтобы ты был гребаным мужчиной и придал событиям остроты. Хочу, чтобы твоя драгоценная Нана могла прийти в школу и сказать, мой папочка не просто муниципальный служащий, который ловит бездомных кошек, он не только проламывает стены кулаком, растягивает мои любимые футболки или кричит на мамочку, когда ему что-то не нравится, он также мужчина» который остановил эту старую злобную коргу, усыпившую всех женщин. «Оставь мою дочь в покое, сука!» Насмешливые нотки исчезли из ее голоса. «Когда ты защищал ее в больнице, это было храбро. Я восхищалась этим. Я восхищалась тобой. Искренне восхищалась. Я знаю, ты ее любишь». — А это немало. Я знаю, по-своему ты всего лишь хочешь, чтобы у нее все было хорошо, и это заставляет меня чуть-чуть любить тебя, хотя ты часть проблемы. Впереди две машины тормозили, чтобы остановиться рядом с покореженным патрульным автомобилем Рида бароуза Фрэнк видел бароуза идущего к шоссе. За ним на дороге лежали трупы. — Прекрати это, — сказал Фрэнк, — отпусти их, отпусти женщин, не только мою жену и дочь, всех. — Сначала тебе придется меня убить, — ответила Иви.